Глава тринадцатая. Сделка с дьяволом. Адам. Я отвез Рэйчел домой и сразу же отправился к Бенджамину. Прискорбно, но я возвращался туда, откуда все началось. В стены, которые я ненавидел, к морам, которых я презирал. Три года свободы от Алина, и вот теперь я снова его верный пес. Для того, чтобы с Рэйчел сняли обвинение и оставили ее в покое, мне пришлось пойти на сделку с дьяволом. К сожалению, без участия Бенджамина ее дело не замяли бы. Мэр выбрал первого попавшегося человека, который работал на него, и приказал сознаться в том, чего тот не совершал. А его люди знают, что случится, если ослушаться самого Бенджамина Алина. Его слово больше, чем закон или приказ. Его слово свято. И всех, кто считает, что этой святостью можно пренебречь, ждет кара хуже смерти. Рэйчел даже не представляла, насколько была близка к истине, когда впервые назвала меня киллером. Я долгие годы выполнял грязную работу для Бенджамина. Для меня до сих пор остается тайной, как именно он это делает, но совет ничего не подозревает о его делах, о горах трупов, что оставались после меня. Бенджамин выполнил свою часть сделки. Теперь настал мой черед. Я вошел в особняк, там меня встретила девушка Мор. Она же проводила меня в кабинет, где за огромным дубовым столом сидел старший Ален. Он, как и прежде, не стал говорить лишних слов, а сразу приступил к делу. Мы работали друг с другом слишком долго и знали сильные стороны друг друга. О слабостях в наших делах говорить не приходится. Стоит кому-то прознать об уязвимом месте, и ты труп — Жаль, но Бенджамин знал про мою слабость. Она жила с ним под одной крышей. Вот список тех, кто не должен дожить до следующего месяца. Бенджамин положил на стол папку. Мне достоверно известно, что двое из них сейчас в Мексике, остальных сам найдешь. Я взял папку и собрался уходить. Чем быстрее я сделаю эту работу, тем лучше. Но не успел я дойти до двери, как голос Бенджамина заставил меня остановиться. С Тони я поговорил. Завтра он уедет из города и вернется только через полгода. Я обернулся к Бенджамину, и наши взгляды встретились. «Это в твоих же интересах», — сказал я ему. «Не будь таким самонадеянным. Это в наших интересах», — поправил меня он и был прав. «Конечно, в наших. Ведь если Тони причинит вред Рейчел, то я перестану работать на Бенджамина. А по условиям нашей сделки — Это должно длиться целый год. Свобода Рэйчел — мое заточение. Я не думал, что когда-нибудь вернусь к старшему Алину, но жизнь постоянно сводила меня с этим мором. Я старался держаться от него как можно дальше, но судьба из раза в раз сталкивала нас лбами. «Где Лорел?» спросил я. Не знаю почему, но чаще всего я называл маму по имени. Я толком не помнил своего детства, лишь какие-то урывки, и в них Лорел Всегда было плохо. Иногда я думал, что мама рождена, чтобы страдать. Воспоминания из детства были наполнены слезами и мольбами Лорел, а отстраненный и суровый Бенджамин в них издевался над ней и получал от этого удовольствие. И я снова с ним работал. «У себя. Можешь ее навестить, я не против». Меня удивило, что он позволил. В основном Бенджамин не давал Лорел видеться со мной, Это было своего рода продолжением ее пыток. Я бросил на Бенджамина короткий взгляд, покинул кабинет и отправился в спальню на третьем этаже. Проходя по коридорам, я старался не обращать внимания на то, что меня окружало. Все напоминало о детстве, которое я предпочел бы забыть. Даже убранство дома с тех пор не изменилось. Постучав в комнату Клорал, я не дождался ответа и вошел. Она сидела в уютном кресле качалки и смотрела на улицу. Без платья и косметики, в обычном белом халате и с растрепанными волосами она вовсе не походила на женщину, которую я видел на ужине у Бенджамина совсем недавно. «Привет», — сказал я и прикрыл за собой дверь. Но она не услышала меня. Сердце сжалось, когда я понял, куда она смотрела. На могилу мужчины, которого когда-то любила и с кем смогла быть счастливой, хотя и совсем недолго. После того, как Бенджамин узнал об измене супруги, он убил моего отца и закопал его тело в саду напротив окна их спальни. В память о нем осталась даже не могила, а просто небольшой бугорок земли, на который Лорел смотрела изо дня в день на протяжении 32 лет. Более яркого напоминания о неверности жены Бенджамин не мог оставить. «Мама», — тихо позвал я, но она никак не отреагировала. Когда-нибудь я вытащу ее отсюда. Пусть это будет не сегодня, пусть я снова испытаю разочарование, но не сдамся. Я подошел к Лорел, мягко поцеловал ее в макушку и покинул спальню. Как же в этот момент я ненавидел Бенджамина Алина! Он уничтожил ее, растоптал и продолжал это делать по сей день. Насколько нужно быть жестоким и бессердечным, чтобы издеваться над своей женой десятилетиями? Я думал об этом всю дорогу до дома где меня ждал еще один сюрприз. На пороге моего дома я увидел старика Тобиаса. Он переминался с ноги на ногу, еще и без охраны или свиты из пары десятков моров. Если бы я не знал, что Тобиас являлся одним из сильнейших существ на этой планете, то решил бы, что передо мной одинокий старик. Что он тут забыл? Старейшины никогда не покидают остров. Это слишком опасно. Последний раз один из совета... Выбрался в Большой мир в 1941 году, и это плохо закончилось. Погибли сотни тысяч людей и множество моров. Они попытались изменить ход событий, но сделали только хуже. Их ошибки, да, собственно говоря, и мои тоже, не давали мне возможности открыть Рэйчел полную правду о видении. Это всегда приводит к ужасающим последствиям. Я ее предупредил. Сделал так, чтобы Тони не было в городе всю зиму. Ведь в видении я наблюдал холод, гололед и замерзшую реку, в которую на полной скорости летела машина. Забрав из машины папку, которую мне передал Бенджамин, я отправился в сторону дома. Блеклый взгляд Тобиаса следил за каждым моим шагом. Скорее всего, Мор уже знал, что я сейчас скажу и как отреагирую на его появление. Тобиас видел будущее лучше меня». В его венах текла чистая кровь, которая открывала ему куда больше возможностей, чем обычным мором, и тем более побочным. О людях я вообще молчу. «Чем обязан такой чести?» — спросил я, опустив приветствие. Он молча протянул мне небольшую коробку и сказал, «После моей смерти ты должен это открыть, но не раньше». Я смотрел на Тобиаса и удивлялся его наглости. Он солгал мне и думает, что я стану делать то, что он скажет? Именно Тобиас заставил меня поверить, что Рэйчел сможет освободить Лорел из-под гнета Бенджамина. Я так долго охотился на свидетелей преступлений Тони, делал все, что говорил Тобиас, но это не дало результата, только разочарование и новый контракт с Бенджамином Алленом. «Вы отстранили меня от служения совету», — напомнил ему я. «С чего ты взял, что я буду делать то, что ты говоришь?» А ведь старейшины действительно считали, что для таких, как я, побочных детей, служение совету — это высшая награда, а отлучение — наказание, хуже которого не придумать. Ну, не идиот или?» «Потому что так случится», — спокойно сказал Тобиас. «Ты уже один раз мне солгал, и я должен поверить, что сейчас это не очередной обман?» Я не лгал. Тобиас начинал меня злить. «Ты сказал, что свидетельница поможет, и я освобожу Лорел», — напомнил я. «Да, так и есть. Но этого не произошло. Я не говорил, что это произойдет благодаря совету или сразу после его собрания. Ты, как никто другой, понимаешь, что я не могу открыть тебе всего, что вижу». Могу выдавать только крохи, которые приведут механизм в действие. Это я знал, но знание не помогало чувствовать себя меньшим дураком, ведь я поверил тому, кому на меня совершенно плевать. «И чем не поможет свидетель, которому суждено умереть?» — спросил я и внутренне поморщился от этих слов. «Это ты выяснишь позже. Я не могу сказать», — Тоби замолчал, И посмотрел на коробку, которую принес с собой. Здесь ты найдешь куда больше ответов, чем предполагаешь. Он снова протянул коробку, и я взял ее. Дело не в том, что я поверил его словам, вовсе нет. Мне нужно было, чтобы старик как можно быстрее убрался в свою конуру и не мешал мне выполнять работу. В списке, который я получил от Бенджамина, значилось 13 имен, а мне еще нужно найти этих людей и моров. «Только после моей смерти», — повторил старик, кивнув на коробку. «Я понял». Взгляд Тобиаса стал печальным. Он посмотрел на меня тяжелым взглядом и, положив руку на сердце, сказал, «Я тебе не враг». «Что-то еще?» — спросил я. «У меня дела». «Нет, я сказал все, что хотел». Я кивнул Тобиасу и вошел в дом, оставив старика на пороге. Чертовы моры с их законами. В качестве наказания меня отстранили от служения совету и запретили появляться на острове следующие 84 года. То есть даже мои останки не должны посещать остров. Эти напыщенные идиоты действительно считали это наказанием. Я же считал это благословением. Осталось выполнить обещание Бенджамину, и все. Через год я обрету свободу и оборву с морами все связи. Останется только мое обещание вытащить Лорел. В голове всплыл образ мамы, сидящей в кресле и смотрящей вдаль. Вот кто никогда не знал свободы. Всю свою жизнь она провела в заточении, наедине с тираном. Но я найду решение. Я спасу ее. Первую неделю я собирал информацию по списку, который дал мне Ален. Три человека и десять моров. И каждого из них я должен был отправить на тот свет. Возможно, среди них были хорошие люди, которые помогали сиротам и старикам, а кто-то мог оказаться и конченным ублюдком. Я никогда не вникал в подробности слишком сильно. Так или иначе, мне пришлось бы выполнить работу. Мне предстояло посетить множество мест в разных частях мира, и первым делом я отправился в Мексику. Там хотя бы было тепло. Единственное условие, которое выдвинул мне Бенджамин Аллен — Последний из списка должен страдать. Как именно, он не уточнил. Сказал, что решать мне, но велел обязательно сказать перед его смертью фразу «Бенджамин Аллен не прощает». Я не видел в этом смысла. Какая разница смертнику, по чьей именно указке его убьют? Эти слова даже не формальность, а пустое сотрясание воздуха, которое ничего не изменит. Но потом я выяснил, что тринадцатая жертва мор, а не человек. И все прояснилось. Послание предназначалось не ему, а его семье. Они увидят последние моменты его жизни, и, естественно, привет от Бенджамина безошибочно дойдет до адресата. Я зря сомневался. Бенджамин никогда ничего не делал просто так. Прошло три недели. Я исколесил четверть планеты и выполнил 90% заказа. Оставалось всего две мишени, сейчас я наблюдал за одной из них, ничем не примечательный мор, который жил обычной жизнью вместе со своей женой. Они как раз покинули свой абсолютно обычный дом. Я проводил пару взглядом, и как только они зашли за угол соседнего дома, покинул салон автомобиля, взятого на прокат. Отмычкой вскрыл замок входной двери и попал в маленькую, но уютную прихожую. «Интересно, чем же ты не угодил Бенджамину?» Я исследовал комнаты, но ничего подозрительного не нашел. Остановился у кровати в супружеской спальне и посмотрел на тумбочку, которая находилась с левой стороны. На ней стояло старое, еще черно белое фото в рамке. Его настолько часто складывали пополам, что середину прорезала линия. На фото была изображена счастливая семья Моров. Отец, мать и двое детей не старше семи-восьми лет. Скорее всего, они давно уже выросли и выглядят ровесниками своих родителей. Внутри тумбочки я нашел обычный глок. Больше в комнате не было ничего интересного. Я еще раз прошелся по дому и проверил каждый закуток. Я не любил сюрпризов. Чем больше информации на руках, тем меньше вероятность потерь с моей стороны. Я покинул дом и вернулся в машину. Теперь нужно дождаться, когда хозяин дома, мой номер 12, Останется один. Женщину я трогать не собирался. Но не из-за доброты душевной. Ее просто не было в списке. В 22 года, когда я только начинал выполнять заказы Алина, меня терзали чувства вины и опустошения. Меня мучили кошмары. Иногда я думал, что вот-вот сойду с ума. Со временем это стало неважно. Работа как работа. Возможно, я был ужасной личностью. Но ничего изменить уже не мог. Да и не собирался. Бенджамин сделал из меня машину для убийства, неспособную на сострадание к своим жертвам. Пара моров, за которыми я следил, практически не отлипала друг от друга. Все четыре дня, что я за ними наблюдал, они не расставались и на минуту. Они даже работали в одном и том же месте. Но сегодня супруга встречалась с подругами-людьми. Если верить графику, который я видел на холодильнике, такие встречи проходили два раза в месяц. Вечером женщина покинула дом, и там, в гордом одиночестве, осталась только моя мишень. Я выждал минут десять. Натянул кожаные перчатки, взял пистолет с глушителем, спрятал его под куртку и покинул машину. Уже знакомым способом открыл дверь и вошёл внутрь. Из спальни до меня донесся голос мужчины. «Милая?» Не угадал. «Ты что-то забыла?» Он чувствовал энергию крови Мора, но она не принадлежала его супруге. Мор, встретивший меня в спальне, кинулся к прикроватной тумбочке, как только понял, что происходит неладное. Я знал, что там лежит пистолет, поэтому, не мешкая, выстрелил ему в руку. Он закричал от боли, но скоро рано заживет, так как пуля прошла на вылет. Мор сыпал проклятиями, а я думал, почему выстрел не в голову, а в руку, а потом сделал то, чего никогда раньше не делал. «За что Бенджамин Аллен хочет твоей смерти?» — спросил я. «Что? Кто это? Я не знаю, о чем ты говоришь. Мы мирно живем, никого не трогаем!» Кажется, он говорил искренне. На секунду я задумался. Может, спрятать его? Не убивать? Может, пришло время узнать, что делает Бенджамин? и найти другой способ освободить Лорел, а не следовать указке Тобиаса. Но в следующее мгновение Мор стремительно открыл тумбочку, достал пистолет и направил его на меня. Я откинул эту мысль. Он даже выстрелить не успел, повалившись на пол, снова обретенным отверстием в центре лба. Пистолет — лучшее оружие, чтобы убить Мора. Пуля остается внутри, и организм тратит энергию на то, чтобы заживить рану, но раз за разом... Не справляется. И в итоге Мор умирает. С людьми в этом плане проще. Они умирают от всего. Им только повод дай. Я вернулся в машину и поехал в отель, чтобы выспаться перед перелетом в другую страну. Последняя моя жертва пряталась в Китае. Но я и там ее найду и передам слова Алина Старшего. По прилете в Пекин я даже не стал заселяться в номер, сразу направился по адресу, который для меня, как всегда, раздобыла сирена. Я почти добрался до нужной улицы в трущобах старого города, когда мой телефон зазвонил. Я достал трубку и увидел имя Рэйчел. Я сбавил шаг. Она месяц не звонила, и это говорило о том, что сейчас что-то произошло. «Слушаю». В трубке я услышал истерический плач. «Что, твою мать, случилось? Она же не плачет. Рэйчел сильнее многих, кого я встречал, а на моем пути было более чем достаточно людей и моров. Рэйчел, что случилось?» Спросил я и понял, насколько мне небезразлично, что с ней происходит. «Я готов уничтожить каждого, кто только подумал бы довести ее до такого состояния». «Тут кровь, море крови! Он убил ее в моей квартире!» «Адам! Он убил Дакоту! Наверное, думал, что это я! Я не знаю!» Я остановился. Пальцы сжали телефон так, что он чуть не треснул. «Так, успокойся». «Он еще там! Я слышала звук! Тони еще там!» «Где ты сейчас?» «В машине. Я все заморала в крови, я упала в лужу крови и вся перепачкалась, а потом заморала машину. Я не знаю, что делать. Я всё заморала». «Послушай меня. Дыши. Давай» вдох выдох я слышал как рэйчел пыталась сделать как я говорю, но получались только судорожные выдохи которые еще больше загоняли ее в панику я был слишком далеко от нее слишком ты вызывала полицию спросил я как можно спокойнее нет она замялась я сразу тебе позвонила почему то хорошо рэйчел ты все сделала правильно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 Тут же уезжай. Поняла меня? Да. Отлично. Жди. Я положил трубку и отправил СМС человеку, который поможет Рэйчел. А меня ждала работа, которую, кроме меня, никто не сделает. Сегодня последний день месяца, который отвел Бенджамин на выполнение задания. Значит, до завтра мор под номером 13 должен умереть. Я прибавил скорости и позвонил Бенджамину. Да. Все улажено? — спросил он. Я негодовал от злости. — Нет. Какого хрена Тони в городе? Ты сказал, что отослал его. В трубке повисла тишина. После до меня донесся тяжелый вздох Бенджамина и его ответ. — Я разберусь. Если он тронет Рэйчел, я самолично оторву ему голову. — Сказал же, я все улажу, — повысил голос старший Аллен. Я как раз добрался до нужного места, поэтому нажал отбой. Открыл дверь, которая висела на одной петле, и вошел внутрь. Меня отвлекали мысли о Рейчел. Как она в панике одна! Черт! Мне нужно собраться. Я должен быстро закончить работу и вернуться домой. Я оказался в небольшой комнате от потолка до пола завешенной каким-то трепьем. Воняло нечистотами и краской. Я увидел высокого блондина, который выделялся на фоне низких черноволосых китайцев. Они сидели прямо на полу и рассматривали какую-то карту. Мор поднял на меня взгляд и сжал губы. Возможно, он догадывался, что рано или поздно за ним придет кто-то по велению Бенджамина, а может и нет, но он точно почувствовал во мне кровь Мора и понял, что я побочный. Мор кивком головы показал своим друзьям, что им пора уходить, и поднялся на ноги. Китайцы прыснули в разные стороны, как тараканы при виде света. «У меня не было времени для долгих пыток», как просил Бенджамин. «Но боль я Мору причиню. Я ведь обещал». Я достал пистолет и, не особенно прицеливаясь, выстрелил в коленные чашечки. Хлопок, второй, и Мор с криком боли осел на пол. Я подошел к нему ближе и, глядя в глаза, произнес. «Бенджамин Аллен не прощает». Глаза Мора расширились, и он истошно завопил. Но мы это делаем только для блага таких, как мы. Он должен это понять. Мне плевать. Я перевел пистолет на его живот, но не успел нажать на спусковой крючок. Мор резко выкинул руку вперед, и в меня полетела металлическая звездочка. Я увернулся, но она задела щеку и оставила после себя огненный след. Ублюдок. Я выстрелил, и блондин снова закричал. Выстрел в живот — это адски больно. Знаю по себе. Мор зажимал руками дыру на животе. Кровь потекла из его рта, когда он произнес. Конец не только мне. Черт! Я прикоснулся рукой в перчатке к царапине на щеке и понял, о чем он говорит. Он меня отравил. Природа сыграла злую шутку или, может, сохранила таким образом баланс сил. Внушение моров не действует на побочных, но, в свою очередь, их кровь, Яд для нас. Противоядие есть, но не у меня. Перед глазами все начало плыть. Через минуту, максимум две, я потеряю сознание. Я достал телефон, набрал Бенджамина, и до меня, словно из колодца, долетел его голос. Все уладил. Я бросил взгляд на Мора, который уже не дышал. Да. Отлично. Я сел на пол. Есть проблема. Какая? Спросил Бенджамин. Он поцарапал меня. В рану попала его кровь. Он смазал ею оружие. Где ты сейчас? В Пекине. Отследи по телефону. Больше я ничего сказать не успел. Единственное противоядие – чистая кровь мора. А такую днем с огнем не сыщешь. У Бенджамина Алина есть все. Но потратит ли он столь ценный ресурс? на пока еще живое напоминание о неверности его жены.